Серафит и сказал Пётр и громко хлопнул дверью, хотя и все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иодою. Но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которую слышался тихий, как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда впрошествое времени вышел оттуда, тот был бледный, и потупленные глаза его краснели как бы от недавних слёз. Учитель сказал, что Иуда может брать денег сколько хочет. Пётр сердито засмеялся, быстро, с укором взглянул на него Иоанн и внезапно загоревшись весь, смешивая слёзы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул: "И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берёт много, никому не говоря и ни с кем не советуясь". Иуда наш брат, и вы тяжело обидели его, так сказал учитель. Стыдно нам, братия. У дверях стоял бледный, криво улыбающийся Иуда, и с лёгким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущённо подошли Иаков, Филипп и другие. После каждого поцелуя Иуда вытирал рот. Он щемкол громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошёл Пётр. Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне должен поцеловать тебя. От чего же? Целуй, согласился Иуда. Пётр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал: "А я тебя чуть было не утушил".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 долго думал Фома почти весь день разошлись по делам свои ученики и уже где-то за стеной громко и весело кричал Пётр а он всё соображал он сделал бы это быстрее но ему немного мешало Иуда неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьёзно спрашивавший ну как Фома как идёт дело потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко звеня монетами и притворно не глядя на Фому стал считать деньги. 21, 22, 23. Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие же все люди мошенники. Они даже жертвуют фальшивые деньги. 24. А потом опять скажут, что украли у Иуды. 25, 26. Померишительно подошёл к нему. Уже к вечеру это было, и сказал: "Он прав, Иуда. Да и я поцелую тебя".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 Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый, его не за что схватить? Вот уйдёт учитель из дому, и опять украдёт ничейные Иуда три динария. И разве не за тот же ворот вы схватите его? Вы теперь знаете, мы Иуда. Мы поняли. А разве не у всех учеников плакая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу. Ученики кричат: "Мы знаем учитель!" А ушёл учитель спать. И говорят ученики: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 Вот встретил он стену и тихо лег под ножью ее, а ветер летит дальше. Ветер летит дальше, мой добрый Фома!» Иуда предупредительно пожал рукой через стену и снова засмеялся. «Я рад, что тебе весело», — сказал Фома. «Но очень жаль, что в твоей веселости так много зла. Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен?» Если бы я не украл трёх динариев, раз ввёл знал бы Иоанн, что такое восторг. И разве неприятно быть крюком, на который вешают две просушки? Иоанн, свою отсыревшую добродетель, Фома, свой ум, проеденный молью. Мне кажется, что лучше мне уйти. Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома.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 И уходя, слышал он в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжёлый денежный ящик, и как будто смеялся Иуда. Но уже на другой день Фаме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде. Так просто мягок и в то же время серьёзен был Искариот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал своё хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде.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 А Пётр думает, что он Усмехнулся Иоанн. Нет, Пётр всех ангелов разгонит своим криком. Ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобой и постарается первый занять место, так как уверяют, что тоже любит Иисуса. Но он уже староват, а ты молод. Он тяжёл на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдёшь туда с Христом, не так ли? Да, я не оставлю Иисуса. Согласился Иоанн. И в этот же самый день и с таким же вопросом обратился к учителю Пётр Симонов, но боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвёл его в самый дальний угол за дом. "Ты как же это думаешь?" тревожно спрашивал он. "Ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду". "Конечно, ты!" без колебаний ответил искорёт. И Пётр с негодованием воскликнул: "Я ему говорил,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 глупый верит всякому слову благоразумный же внимателен к путям своим Матфей же который страдал некоторым излишеством в пище и питье и стыдился этого привёл слова мудрого и почитаемого им Соломона Праведник ест до сытости а чрево беззаконных терпит лишения но и приятное говорил редко тем самым придавая ему особенную ценность а больше молчал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 Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка. Они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искариота. И хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдой и светом перед этим безжалостно глухим и неотзывчивым молчанием. «Опять задумался Иуда!» <связь> – кричал Петр. своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание и удиных дум от коня их куда-то в тёмный угол. "О чём ты думаешь?" "О многом", с спокойной улыбкой отвечал искорёт. И заметив, вероятно, как них хорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединённых прогулках или даже забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел.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 Перечисляли свои заслуги, меряли степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бронились несдержанно. Петр, весь красный от гнева, ракочущий, Иоанн, бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающей речью. Уже непристойным делался их спор, и начался хмуриться учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал. Взглянул на Иуду и Иоанн и так же улыбнулся.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 поражённые дерзкой выходкой ученики молчали, и только Пётр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фамене неожиданно тихим голосом. Так вот о чём он думает. Ты слышал?